так что вряд ли мы долго продержимся, тем более, что враг воодушевлен победой. Лучше, пожалуй, перейти к Цао Цао. Он нападает на Цзи и вашему брату придется туда возвратиться. Тогда вы ударите на него с другой стороны и захватите в плен. Если Цао Цао победит Юань Шана, мы присоединим остатки его войска к своему и прогоним Цао-Цао. Долго воевать он с нами не сможет из-за недостатка провианта. Так мы завладеем северной частью округа цзи а там подумаем о дальнейшем. — Кого же послать к Цао-Цао? — спросил Юань-Тань. — Можно Синь-Пи, правителя пинь Он человек смекалистый, и говорить мастер. Юань-Тань отправил Синь-Пи с письмом к Цао-Цао. Цао-Цао в это время сражался с Лю-Беем, которого Лю-Бяо поставил во главе передовых отрядов. Когда к нему в лагерь прибыл Синь-Пи с письмом, то Цао-Цао созвал на совет гражданских и военных чиновников. И вот один из советников Сюнь-Ю сказал, Лю Бяо не так опасен, как братья Юань. Он не собирается расширять свои границы, а лишь обороняет собственные владения. А братья владеют четырьмя кругами. У них несколько сот тысяч воинов, и если они станут жить в согласии, дружно охраняя завещанное им отцом наследство, то неизвестно, как повернутся дела в Поднебесный. Надо воспользоваться при между ними и истощить их силы. Тогда мы уничтожим сначала Юань Шана, а потом Юань Таня. И в Поднебесной воцарится мир. Не упускайте такой возможности, господин первый министр. Братья Юань несколько лет подряд терпят поражение, сказал Синь когда Цао Цао стал держать с ним совет. Они враждуют между собой. Добавьте к этому неурожай, стихийные бедствия и страдания народа. Само небо обратило свой гнев на род Юани. Если вы нападете на Едзюнь, Юаньшан уведет войска обратно в свои владения, и тогда Юаньтань ударит ему в спину. Ваше войско может рассеять утомленное войско Юани так же легко, как осенний ветер, «Уносит жёлтые листья. В Дзиньчжоу вы не добьётесь успеха. Этот край богатый, и люди там спокойные. К тому же главное зло для вас в Хэбэе, и если вы усмирите Хэбэй, то достигнете своей цели». «Как жаль, что мы раньше не встретились с вами!» воскликнул Цао Цао. «В этот же день...» Он повел войска на Цзи-Джоу, а Лю-Бэй вернулся в Цзинь-Джоу. Между тем Юань-Шан, проведав, что войско Цао-Цао переправилось через реку, поспешил отойти в Ецзюнь. Юань-Тань с большой армией двинулся за ним следом, но вскоре был атакован отрядами Люй-Куана и Люй-Сяна. После коротких переговоров они изъявили Юань-Таню свою покорность, но тот сказал «Не мне сдавайтесь, а первому министру Цао-Цао». Вскоре подошел со своими войсками Цао-Цао, и Юань-Тань представил ему братьев Люй. В благодарность за это Цао-Цао обещал отдать в жены Юань-Таню свою дочь, а Люй-Куану и Люй-Сяну, Велел быть сватами. «Тут какая-то ловушка для хэбэйцев», — сказал Го Ту. «Цао-Цао непременно нападет на нас. Пока не поздно, закажите две полководческие печати и передайте их братьям Люй, чтобы они были вашими сообщниками в стане врага. Надо подождать, пока Цао-Цао разобьет Юань Шана», а потом при первом же удобном случае разделаться с ним самим. Юань-тань так и поступил. Печати были посланы, но братья Люй донесли об этом Цао-Цао. Юань-тань хочет, чтобы вы служили ему,